Воин, ты за белых, аль за красных. Никакой социологии относительно политических убеждений российской армии у меня нет. Думаю, таких данных нет вообще. В конце концов, армия воюет потому, что она армия. А что там у нее на душе? Вопрос 25. Институт политруков. В 2022 году только начали воссоздавать, и политруки, признаться, сами толком не знали, как с точки зрения идеологической объяснять бойцом и офицерам наши задачи на Украине, да и вообще где угодно. В стране идеология была запрещена, а на войне она вдруг понадобилась. Приходилось выкручиваться. Но за восемь донбасских лет мне довелось переведать многие сотни людей, идущих воевать. У меня было время, чтобы составить представление об идеологическом портрете среднестатистического ополченца. Если в двух словах, портрета нет, среди ополченцев имелись почти все. Были казаки, со всеми вытекающими, высокая, даже нарочитая идейность, антибольшевизм, монархизм, культ императорской семьи. Были леваки, которые где можно и нельзя находили изображения не только Сталина или Ленина, но и товарища Артема, он же основатель Донецко-Криворожской Советской Республики Федор Сергеев, и немедленно размещали в красном углу. Так расположение подразделения «Кальмиус» было увешано красными флагами и портретами советских вождей в необычайном многообразии. К моему удивлению, среди ополченцев оказалось реально много до четверти личного состава убежденных язычников. «Любую часовню, молельню, церковь они обходили стороной». Большинство же ополченцев было в целом все равно. Если бы кто-то повесил рядом с Лениным портрет Николая II, восемь из десяти ополченцев отреагировали бы благодушно или никак. Наибольшую симпатию в ополченской среде традиционно вызывала любая атрибутика, связанная с Великой Отечественной, Жуков и Рокоссовской. Красное знамя над Рейхстагом — тут вообще никаких вопросов ни у кого не возникало, ни у язычников, ни у православных, ни даже у монархистов. Идеологически ориентированных подразделений имелось не так много, но они случались. Стрелков был правый, Мозговой был левый, Моторола позиционировал себя как русский националист, при том, что... Кондовый правый девиш в России его зачастую на дух не переносил. Моторолу это удивляло. Он считал, что с одной стороны власть задушила народный русский национализм, а с другой, что его приватизировали какие-то мутные личности. Однако русский национализм Моторолы и пришедшего к нему на смену Вохи не имел никакого отношения к подчеркнутому белогвардейству Стрелкова, и уж точно ни Арсен, ни Воха не были монархистами. Захарченко был и правым, и левым сразу. К Ленину относился скорее прохладно, но русскую весну осознанно начал под его памятником в Донецке. Николая II вовсе не считал за политического деятеля, я определял как банкрота, не справившегося со страной, советский проект в целом принимал, артефакты его ценил, но ассоциировал себя сразу и с бойцом Красной армии, и с воином армии имперской досоветской. В роду у него были и белые, и красные, и он всеми гордился. В церковь ходил, все обряды знал на зубок устремлен был в русское, многонациональное, соборное, военизированное будущее. Когда, освобождая территории, одновременно рисуют двуглавых имперских орлов и тут же восстанавливают памятники Ленину, это нормально. Если провести опрос среди ополченцев, выясняя наиболее значимые для них фигуры, Первое место там неизбежно занял бы Путин. Причем Путин был бы у каждого свой. Существовал казацкий Путин, Путин имперский, Путин чеченский. И советский Путин, порождение КГБ, наследник по прямой линии Сталина и Андропова, тоже, конечно, имелся в наличии. Следом, конечно же, шел бы Сталин. Тоже у многих свой. Сталин бывает не только советской, но и антисоветской, что исторически парадоксально, но разве людям запретишь думать, как им нравится? За ними примерно в равных долях оказались бы вперемешку Святослав, Ленин, Махно, Николай II и кто угодно. Могли бы выпасть такие фамилии, что вы сказали бы «свят-свят-свят» немедленно прекратили опрос. На Донбасскую войну ехали и закоренелые коммунисты, и радикально правые, и анархисты, и сектанты самых необычных мастей. Я видел в офицерских кабинетах бюстики Дзержинского и портреты Потемкина-Таврического. Замечал наколотые солнцевороты и татуировки с Чегеварой. Был батальон Боба Марли. Боб был левым, исповедуя при этом одно из ответвлений христианства. Но вообще он любил траву. И был батальон Евпатия Калаврата, безусловно, правый, бойцы которого могли сойтись с батальоном Боба Марли, если только по вопросам употребления травы. Были те, кто считал украинскую нацию фикцией, их всегда имелось много, но были и те, кто считал себя правильными украинцами. Они пели на мове, знали и ценили свою культуру. Я скажу, кого там на Донбассе никогда не было. За восемь лет я так и не встретил там ни одного либерала пришедшего помочь русскому миру отстоять свои законные права. Все либеральные роскозни про нашу и вашу свободу на поверку оказались блефом. Их волнует чья угодно свобода, только не наша.